Глава шестая. Жизнь прекрасна и удивительна. То, что когда-то приводило тебя в ужас, становится прошлым, но на его место уже спешит новое испытание. Миссис Мылой, похоже, взялась за меня всерьез. Следующим утром она позвонила в Мерлин Корт и заявила нетерпящим возражении тоном. «Надеюсь, домашнее задание выполнили, миссис Ха?» Что? Время повернуло вспять. Ученицы четвертого класса школы Святой Роберты на уроке алгебры лихорадочно строчит сочинение по столетней войне. Тяжелая рука миссис Клоппер опускается на ее упитанное плечко. Грозный оклик. «Какое домашнее задание?» «Жаль, я голову заранее не вымыла». Усилиями миссис Меллой трубка превратилась в электрофенна. «Фу, как не стыдно, миссис Ха!» — пыхтела Рокси. «Какое такое! Сказочная ночь любви! Вот какое!» «Ах, это!» — я рухнула на стул поверх груды комбинезончиков, кофточек и плузунков. «Само собой, Бена ждет целое представление». «Восточный шатер, шкуры на полу, а на закуску зажигательная румба». «Не выйдет», — отрезала Рокси. «Как это?» «Арабские мотивы я уже забила». Ну, ведь...» «Разговор окончен. У меня уж и сетка от москитов над кроватью висит. Придется вам пораскинуть мозгами и придумать что-нибудь свое, миссис Ха». «Господи, Рокси, вы не поняли». «Речь о том, что мне вообще сегодня не до соблазнения собственного мужа. На повестке дня сто дел. Детей врачу показать, написать письма родителям Бена, а также Джонасу с Доркас. Мистер Бладжет придет чинить стиральную машину. Грядки совершенно заросли». «Просто сердце разрывается». Сарказм в духе миссис Малои. «А я-то на вас рассчитывала. Кто, спрашивается, подал эту идею? Не вы ли, миссис Ха? Лично мне куда проще было покончить со своей неудавшейся жизнью раз и навсегда. Щелчок и покой. Вечный покой. Все-все, хватит. И без того тошно, как вспомню о ее пистолете. Нужно добыть его у Лайонелла. Вот вам и проблема номер 101 в списке дел. Но сначала задобрим миссис Мылой. «Честное слово, Рокси, я понимаю, что задание нужно выполнить. А нельзя, скажем, завтра?» «Завтра мы должны отчитаться в классе». «Не объясни же ей, что после визита ее, э, его преподобия все, что говорила Наяда, у меня влетало в одно ухо, а в другое вылетало». Миссис Мылой повезло, что она была избавлена от общения с хидным волком в шкуре набожного ягненка. «Куда вы там пропали, миссис Ха?» По примеру восставшей из пепла птицы Феникс, я восстала со стула и дала торжественную клятву выполнить задание. «Да здравствует само совершенство! Виват роковым дамам всех времен и народов!» Не могу дождаться, когда увижу Уолтера во всей красе. На этой возвышенной ноте миссис Мэлой и завершила беседу. Где выход из лабиринта, куда я сама себя загнала? Неужели придется ставить пьесу о любви в театре марионеток? Пьесу, главные роли в которой уже не раз сыграны. Парис и Елена — Антоний и Клеопатра, Чарльз и принцесса Ди. Кто они и кто я? Из ступора меня вывел вопль. Иду, иду. Ну что за ангелочки? Кашку на радость мамочки все слопали и против прогулки к доктору Мелроузу на очередной осмотр возражать не стали. Если чья улыбка и тускнела временами, Так только самой мамочки. Впихнув машину на площадку, предназначенную для самоката, я успешно выгрузила близнецов в коляску. Потеря газового шарфика, который упорхнул вслед за грузовиком, не считается. Далее следовала немудреная процедура въезда в больницу через две пары дверей. Одной рукой тянешь коляску, другой толкаешь дверь. Подставляешь ногу, роняешь сумку со сменой подгузников, поднимаешь сумку — и все. Теперь еще разок в том же порядке, и дистанция взята. Дожидаясь лифта в унылом вестибюле, я с презрительным превосходством думала о так называемых многоборцах. Горы мышц и ноль соображения. Нет, чтобы удовольствоваться партией другой в бридж. Что вы, им проблемы подавай. На велосипеде покорить вершину Килиманджаро? Запросто. Спрыгнуть с парашютом и приземлиться на Биг Бен? Расплюнуть? Прокатиться на утлом челне по подземным рекам, где кишмя кишет всякая летучая пакость, и где и так и норовят пробить череп? Почему бы и нет? Лодыри? Им бы хоть на денек поменяться местами с матерью двойняшек». На четвертом этаже двери лифта нехотя раздвинулись, и я выкатила коляску со сноровкой, дарованной мне природой. Сумка вот только почему-то не пожелала последовать моему примеру. Металлические челюсти захлопнулись, сумка осталась в кабине, а я снаружи, пришпиленная ее ручками к лифту. Господи, за что? За что меня так ненавидит техника? Что я ей сделала? Пылесосы, фены, кофеварки и даже стиральная машина. Все едины в своем подлом желании устроить какую-нибудь гадость именно мне. К счастью, лифт никто не вызвал. Я носом нажала кнопку и вызволила злополучную сумку. — Ваша мамочка тоже не лыком шита. Берет пример с Нормана Дормана. — Вот, кстати. Шоу Нормана Дормана только началось, и телевизор, в приемной доктора Мелроуза, был включен как раз на нужной программе. Первым делом я подкатила к регистраторше. У дамы на лбу было написано, что Всевышний создал ее с единственной целью орать следующей и назвала фамилию пациентов. Осмотрелась. О, -о, О! Горячее у доктора Мелроуза выдавалось утро. Катки с цветами, столики с потрёпанными журналами и лица, лица, лица. Ни одного свободного места. Ну, ничего. Нормана Дормана и стой посмотреть не грех. Я покатила коляску в свободный уголок. Присядете, предложил благообразный джентльмен с пожелтевшими от табака усами. «Благодарю. Вы так любезны». Я с удовольствием постою. «Забот полон рот у мамочки, верно?» Он кивнул на коляску. Рдея горделивым румянцем, я приподняла уголок накидки, чтобы он смог полюбоваться на моих уснувших ангелочков. Картинка, они, дети. Крохотные пухлые кулачки на атласном одеяльце, на щёчках ямочки, на розовых губках счастливые улыбки». Круглолицая и румяная соседка джентльмена тоже наклонилась к коляске. Какая прелесть! Спасибо. Двойняшки? Поразительно, как часто люди задают этот вопрос. А я не устаю на него отвечать. Ну, нисколечко. Один ребенок — уже непостижимое чудо. При виде двоих поневоле перестаешь соображать. Как обычно, я опустилась в подробный рассказ о появлении близнецов на свет, начиная с моих героических схваток, и уже подходила к выбору имен, как в приемной появилась Гладис Шип. Черная шляпа, пальто до пят, гувернантка на пенсии, да и только. Неожиданный плач Эбби заставил Мишип оглянуться. Я махнула в знак приветствия, как положено между знакомыми, и в какой-то степени коллегами, да так и застыла с приклеенной улыбкой. Органистка смотрела сквозь меня, облила презрением и исчезла за одной из дверей. Ну и что? Может, она просто очки протереть забыла? Стоит ли из-за этого так переживать? И все же мне стало не по себе. Противное чувство будто ненароком провалилось в сточную яму. «Следующий — Следующий! — гаркнула дама за стойкой. — Следующий оказалась моя румяная соседка. — Вот теперь и посидите! — сказала она, махнув на прощание близнецам. В кресле осталась забытая книжка. Судя по полуобнаженной парочке на обложке, читать ее деткам было рановато. Пришлось отложить и обратиться, наконец, к телевизору. Благородный борец-одиночка в развивающемся на ветру черном плаще стоял у витрины своего игрушечного магазина. «Ба-ба-ба!» Норман Дорман напряженно вглядывался в экран из-под шлема. «Не обманывают ли меня мои окуляры? Неужели здесь собрались мои любимые мальчики и девочки? О, да! Вот и били с Джози!» Надеюсь, сломанная ручка не беспокоит Джози? — Привет и тебе, Эдвард, и тебе, Нэнси, Патрик, Жулия, Лайза. Привет всем, всем, всем. Итак, Норман взмахнул руками, словно приглашая друзей забраться к нему под плащ. — Сегодня мне без вашей помощи не обойтись. За морями, за долами, не так, чтобы очень далеко, но и не слишком близко, и жила была добрая-предобрая миссис Браун. Решила она однажды поздравить своего сыночка Барри с днем рождения И приготовила из красного желе хорошенькую зайчишку с лакричными усиками. Подошло время вечернего чая, Мама Браун достала большую ложку и вдруг слышит тонюсенький голосок. «Пожалуйста, не ешьте меня, я зайчишка непростой, я волшебный. Позвольте мне жить в вашем холодильнике». Ох, и разозлился же поначалу папа Браун. «Чтобы какой-то студень занимал целую полку в холодильнике? Ни за что! Куда же я поставлю бутылки со своей любимой шипучкой?» Поругался папа Браун, потопал немножко ногами, а потом смирился. И волшебный зайчишка стал себе жить, поживать в холодильнике. Так они и жили счастливо все четверо, пока не случилась беда. Злобный мистер Сляк похитил зайчишку, чтобы превратить его в лужицу фруктового сока. "Если мы опоздаем?" нет, раздалось рядом со мной. Отлепив взор от экрана, я обнаружил еще одного члена клуба фанатов Нормана Дормана. Благообразный джентльмен до того и спереживался, что едва не проглотил свои пожелтевшие усы. Но как было не похвастаться, что я знаком с его героем? — Вы знаете Нормана? — выдохнул сосед. — Не совсем, — Одной рукой, качая коляску, другой, я, по примеру, миссис Мэлуй, кокетливо пригладила волосы. Но с его женой знакома. — И как она вам? — Очень милая. — А с мужем она вас познакомит? — Возможно. Шоу продолжалось. Норман уже приставил лестницу к луне и висел под самыми облаками. Безобидный вымысел — Сказка. Сказка. В ушах зазвучал голос Рокси. Сказочная ночь любви, миссис Ха. Сегодня и только сегодня. В душе вдруг родилось дивное, почти детское предвкушение чуда. Домашнее задание ⁇ это не кривляние, не бесполезная трата времени на всякую чушь. Я же спасаю свой брак от прожорливой миссис Скуки, совсем как Норман Дорман. Шоу на экране точно по заказу сменилось рекламой кошачьего корма, и я тут же ухватилась за книжицу с многообещающей обложкой «Валхалла. Страна любви». Я повертела книжку в руках, и та послушно открылась на тридцатой странице. Великий Бог торня, когда испивший океан, так что воды его отступили от берегов, ныне обратился к небесам. Одним взмахом могучей руки отогнал он ста из зловещих облаков. Безмолствовало поле страшной сечи. Жалкие наемники упали на колени, обратив взгляды на вершину изумрудного холма где стояла принцесса, принцесса-воин, дива. Рыжие пряди ее сияли ярче солнечных лучей, глаза цвета речайшего лилового сапфира соперничали блеском с драгоценными каменьями, некогда украшавшими разграбленный дворец ее отца. Подол юбки принцессы потемнел от крови врагов, а божественно прекрасные плечи ломила от тяжести меча, которое она вынула из рук умирающего бода немилосердного. Не пролив ни слезинки над телом своего верного оруженосца, дива дала клятву отомстить убийце самому порочному и жестокому из всех саксов — барону Дерику, Владельцу замка в долине Дриад. На вершине холма, усеянного лютиками, Спокойная и уверенная в объятиях бога Тора, Стояла принцесса Дива. Одна рука ее сжимала рукоясь боевого меча, Другая лежала на талии, Что была уже лаврового венца. Окруженный своими воинами, Дерек смотрел на нее с другого берега ручья. Глаза его мерцали холодным блеском, но сердце переполняло страсть. Всемогущий Один! Как она прекрасна! Не будь он Дереком из долины Дриад, если не завоюет диву прежде, чем ночь опустится на этот священный холм. На губах барона заиграла мальчишеская улыбка. — О, боги! Долг же был твой путь ко мне, красавица! — Довольно. Захлопнув книжку, я раздумывал, куда бы ее пристроить, когда в приемной грянул боевой клич воительницы 20 века. — Следующий! — Эбби и темп подпрыгнули в коляске. «Гиб-гиб, ура, детки! Нам выпал счастливый билет!» Под обстрелом завистливых взглядов бедолаг, которые явно торчали здесь со времен изобретения пенициллина, близнецы покатили на приемы к доктору Мелрозу. «Святые небеса! Наш медицинский ангел-хранитель скорчился в глубоком кожаном кресле». Голова запрокинута, глаза закрыты. Умер. Иные причины я отвергла сразу же, как на не отвечающие высокому званию профессионала: за что сама едва не поплатилась жизнью, когда доктор Мелрус открыл глаза и выпрямился. Миссис Хаскил, если я не ошибаюсь. Хорошенький вопрос. Приятно услышать такое от врача, который выписывал мне рецепты со дня моего появления в Мерлинкорте. Доктор Мелрус, джентльмен крупных пропорций, ни ростом, ни объемами не обижен. Твидовые тройки, которым он никогда не изменял, обычно добавляли ему сходство с бурым хозяином леса. Но сегодня костюм почему-то висел мешком, а дутловатое лицо и остекленевший взгляд навивали безрадостные мысли о тяжелом сотрясении мозга. «Сэ-мо», подтвердила я дерзко, — «пора осмотреть малышей. Месяц прошел». «Как вам это нравится? Доктору нужно напоминать, зачем мы с детьми решили прогуляться до больницы». Пока я вынимала Эбби из коляски, милейший док изучал мою принцессу с таким видом, словно не мог взять в толк, что это такое. «Плохо спал миссис Хаскилл. У него дрожали пальцы. Не стану скрывать, что спокойно обошлась бы без этого зрелища. Шерсти на лапищах, пардон, руках из скулапа позавидовал бы сам папа-медведь. «Как я вам сочувствую!» Мы устроились в кресле напротив. Точнее, в кресле только мамочка, а дети редком у нее на коленках. Даже по ночам передышки не дают. Разумеется, я имела в виду экстренные вызовы по случаю внезапного приступа подагры. Издержки, так сказать, клятвы Гиппократа. И ошиблась. Если бы не материнская реакция, ответ доктора увенчался бы кувырком Тэма на пол. «Именно!» — док до посинения сдавил шею стетоскопом. «Утром, днем, вечером и даже ночью мне не дают передышки. Фло записалась в само совершенство и как с цепи сорвалась. Вы, надеюсь, этот вертеп не посещаете, миссис Хаскилл. Нет?» «Боже упаси!» — вспыхнула лгунья из Мерлинкорта. «Умоляю, умоляю, миссис Хаскил, ради мужа, ради себя самой не делайте этого!» Полубезумный взгляд доктора метнулся к двери. «Вы случаем фло в приемный не заметили?» «Нет». Впрочем, она могла замаскироваться. Доктор Мелрус принялся скручивать в узел стетоскоп, что при этом творилось его лицом, словами описать невозможно. Фло обожает устраивать представления. В любую минуту она может распахнуть дверь и наброситься в в меня, сущий вампир. Вчера вернулся домой, даже шляпу снять не успел. А она тут как тут. Повалила на стол в гостиной. Теперь это называется играть в бридж. Слава богу, кто-то позвонил. Как раз вовремя. О, миссис Хаскил! Я слишком стар для подобного бриджи. На покой пора. Хочется сидеть в саду, взявшись за руки и грез на солнышке. Артистичная натура, импровизации, зарисовки, наброски вполне в духе вашей жены. Я как могла, утешала беднягу, покачивая на коленях близнецов. Они уже вовсю терли носики, верный признак того, что хочется бай-бай. «За — Зарисувки, скрипнув зубами, доктор Мелрус, сорвал шеи стетоскоп. — А известно вам, миссис Хаскил, что именно занимает эту артистичную натуру? — Хм... Разумеется, я помнила воодушевленный рассказ Фло о ее увлечении и мечте нарисовать Бена. Но, может, она наверняка сказала, что пишет натюрморты. С небольшой натяжкой это даже можно признать за истину, если ее натюр будет достаточно морт, чтобы во время сеанса не ежиться от холода. «Анатомия мужского тела!» «Что вы говорите?» «Определённые части мужского тела!» Смысл до меня дошёл не сразу, но когда это все же случилось, я была потрясена. Возможно, я извращенка, Возможно, всему виной провинциальный образ мыслей. Пусть так. Но вот вам мое отсталое мнение. Есть громадная разница между художниками, рисующими руки-ноги, и теми, кто сосредотачивается на излюбленных объектах внимания княжонок типа Волхалы. Черт побери! Принцесса Дива может любоваться сокровищами барона Деррика, сколько будет угодно ее скандинавской душеньке. Но Фло Мелроуз с ее бесстыжим мольбертом я и на пушечный выстрел не подпущу, к... словом не подпущу, и все тут. Не я один схожу с ума. Доктор выбрался из кресла и протопал к подносу с инструментами. — По-вашему, с миссис Хафнегл действительно произошел несчастный случай? — Как бы не так. Уверен, старина Хафнегл выбился из сил и решил покончить с этим игорным домом одним махом. Вот и швырнул чертову штуковину в ванну. — То есть... «Убийство?» «Всего лишь предположение». Доктор пожевал губами и махнул волосатой лапщей. «Доказать-то невозможно, счастливчик». «Да...» «Как сказал бы преподобный Фоксфорд, а новая Викариса наверняка подтвердила. Суд — дело Всевышнего». Я уложила малышей в коляску и бочком двинулась к двери. «Куда эта мамочка так торопится?» Доктор шагнул за нами со шприцем в руке. Металлический кончик злорадно блеснул в солнечном луче, чудом проскользнувшим сквозь тюремных размеров окошко. «Дела подождут, мамочка». Сейчас дядя доктор сделает Элис и Томми укольчик. Знаю, что невоспитано, более того, неприлично и даже грубо. Но уж пусть дядя доктор меня простит. Я не могла позволить засыпающему на ходу из кулапу всадить в моих деток какой-нибудь наркотик вместо сыворотки. Толкнув дверь плечом, мамочка вылетела в приемную и сама не заметила, как близнецы оказались на заднем сиденье фургона. На обратном пути, стараясь выдерживать разумную для матери двоих детей скорость, я вновь и вновь возвращалась в мыслях к пресловутому совершенству. Со своим предположением насчет миссис Хафнегл доктор Мерлус, конечно, перегнул палку. «А ты...» «Элли, ты сама не перегнула палку, вступив в дурацкий союз? Что скажет Бен, если... когда узнает?» «Большой вопрос. Возможно, его умилит рвение жены, готовой ради спасения брака из штанов выпрыгнуть. Но еще вероятнее, что эту затею он сочтет оскорблением для своего мужского естества. В широком смысле слова». На том отрезке скалистой дороги, где железная ограда церковного двора подпирает утес, из тени деревьев выступила мужская фигура. Не заметив фургона, человек двинул через дорогу прямо у меня перед носом. Если бы не разумная скорость, которую я упорно выдерживала, мистер Рассейный в лучшем случае оказался бы на капоте, а в худшем сверзился бы со скалы прямиком в свирепо клацающие челюсти бурного моря. Остатки было у шевелюры мужа Викарисы были растрепаны, чего я не сказала бы о самом мистере Гладстоне. Появившееся в окошке фургона лицо было абсолютно безмятежно. — Миссис Хаскел, какая приятная встреча! — Искренняя улыбка доказывала, что каламбуром тут и не пахло. Мистер Глэдстон не подозревал о том, что святой Петр уже распахнул жемчужные врата с гостеприимным возгласом «Следующий». «Возвращаюсь домой из больницы», — показывала малышей врачу. «Очень мило». Еще одна доброжелательная улыбка. «Как поживает ваша супруга?» Не столько вопрос, сколько формула вежливости. Но какова реакция? Даже столкновение на горной дороге с автофургоном не произвело на мистера Гледстона такого впечатления. Глаза его остекленели. Боюсь, застывший взгляд до конца дней будет у меня ассоциироваться с тем утром. «Благодарю. Вдора чувствует себя прекрасно». — Много работает, но это естественно. — Приходу святого Ансельма очень повезло с фикарием, — автоматически добавила я. Светская беседа затягивалась, а близнецы тем временем устроили возню. эби наверняка схватила тема за нос, и в любую секунду с заднего сиденья мог грянуть оглушительный рев. — Эвдора — замечательная женщина, — — сообщил мистер Шип. Приятное известие, но откуда такой похоронный тон? Можно подумать, что Викариса вынуждена отказаться от Сана из-за внезапно развившейся аллергии на церковный фимиам. Эвдора святая! Я не устаю благодарить Господа за то, что она согласилась стать моей женой. Счастливый супруг отлепился от машины и замер, сгорбившись. Взгляд его был устремлен в апрельскую небесную синь, словно именно оттуда должен был явиться ответ на жизненно важный вопрос. ⁇ Мы получили коробку имбирного печенья от вашего мужа Мис Хаскилл. Как это мило с его стороны. Эвдора, конечно, не оставит этот соседский жест без ответа, но передайте, пожалуйста, и мою устную благодарность мистеру Хаскелу. Непременно. Простите великодушно, мистер Шип, тороплюсь. Малыши голодные. Я завела мотор. Собеседник вскинул руку в прощально благословляющем жесте. Недаром говорят, что муж и жена... — Ну и грязные у тебя мысли, Элли Хаскил, Забыла разве о профессии жены? В зеркале заднего вида мелькнула одинокая фигура. Куда он, собственно, направляется по скалистой горе? Просто прогуливается? Не похоже. Скорее ждет кого-то.